Глава 26. Сначала Едвига и Лакша громко и долго ругались на Инкунабулы, обсуждая перевод. Затем, поняв причину шума, круга не присоединился Пьетра, настаивая на основательности своих знаний языка. В конце концов Алонсо, размахивая перед своим носом артефактом защитного поля, отважно пригласил всех выпить по чашечке чудесного кофе. Конечно, сильно рисковал, но даже Едвига захихикала в виде слабенького поля артефакта и не стала превращать безумцев в щипцы для камина, хотя мысль такая появилась. А Пьетра прорычал, что слуга его позорит перед могучей русской волшебницей. Но кофе со всемогущим и очень редким тибетским кардицепсом с удовольствием попили, затем сделали два дополнительных списка со злополучного рецепта и разошлись по разным углам кабинета думать. Пьетро получил задачу собрать искомый сбор, но его пока не смешивать. Лакшай должен был проверять по справочникам возможные побочные явления. Едвига взяла себе оригинал трактата, стопку бумаги, хозяйские справочники и устроилась за массивным рабочим столом. Часа через два Едвига что-то пискнула, активировала портальный артефакт и исчезла. Пьетро немного испугался, что помощь от него уходит, но то, что остался Лакшай, его немного приободрило. Через полтора часа Едвига появилась с каким-то свертком в руках. Еган нагрузила Лакшая расчетами, чтобы он перепроверял ее выкладки. Еще сейчас Едвига что-то высчитывала, сверяясь данными таблиц в справочниках. В конце концов вскрикнула и недовольно бурча забегала по кабинету. «Всего одна единица с четвертью. Как это может быть? Здесь же все понятно. Но почему? Откуда эта единица с четвертью? Лакшай, у тебя так же получается?» Тоже единица с четвертью. Я не понимаю сути, но математические расчеты абсолютно верны. Едвига в раздражении носилась по кабинету, распихивая стулья. Как раз в это время открылся портал Кощея, и появился Кощей и сияющий от радости Гасан. «Звезда моя Едвига!» Благословен тот миг, когда я узнал, что нужен прекраснейший сдев и могущественной волшебницы. Благодарю Всевышнего за это счастье. Целую твои нежные ручки и припадаю к ножкам дивной северной гурии. Заткнись, Гасанг, как ты утомляешь северную гурию, красноречивый наш. Кощей, если он опять примется разговаривать розами и источать амброзию, стукни его, пожалуйста. Только не до смерти, он пока нужен. «Услада моего сердца, не терзай меня своим небрежением!» «Кощей!» Едвига, он все же мой друг!» «Как-то нехорошо друга за такие красивые слова наказывать!» «Я так не умею! Слушаю и восхищаюсь!» Хрюкнул Кощей, который всегда с удовольствием слушал перепалки между Ядвигой и Гасаном. «Золотые слова, о колдун из колдунов, Могучий и непобедимый, Устрашающий и фритов, и девов Востока и Запада, севера и юга!» Продолжал Гасан, хитро щуря веселые глазки. «Все, Кощей, не хочешь колотить Этого сладкоколосого старца, Тогда неси его обратно. Тут манускрипт Хусейна Али Абдала Ибн Касифа Ибн Муталиба, А он время тянет». Едвига пошла с козырей. Уссейна Али Абдала ибн Касифа ибн Муталиба?» Маска восточного лавеласа моментально спала. Гасан стал серьезным и даже не отреагировал на подкол едвиги о сладкоголосом старце. «Это точно? Я знаю всего два его манускрипта». И тут, наконец, восточный маг обратил внимание на окружающих. Лакшая он уже знал, Алонсо, в котором сразу признал слугу, кивнул, а Пьетро оглядел с профессиональным вниманием. Сначала хотел протянуть приветственно руки, но сам же понял, что не стоит. Немного подумав и слегка поводив рукой над головой мага, сказал, что своей магией помочь не может, но готов принять участие в работе Едвиги. Едвига прекрасно знала, что Гассан, когда удается его заинтересовать, становится серьезным и вдумчивым, и в эти минуты он ее совершенно не бесил. Гасан уселся изучать манускрипты и перевод текста, а Едвига вновь забегала по кабинету, ожидая вердикт восточного мага. «Уважаемая сеньора Едвига, может, я чем помогу?» Пьетро не мог сидеть без дела, и он видел, что волшебницу мучает какая-то мысль. Едвига остановилась. «Хорошо, уважаемый Петро, начнем сначала. Вы в этом самом кабинете отмерили нужное количество ингредиентов и сложили вот в эту чашу, так?» «Нет, уважаемая Едвига. Не совсем, если нужна абсолютная точность». «Как не совсем?» Эксперимент проводился в лаборатории на первом этаже, а не в кабинете. Хорошо, что магический переводчик нецензурную лексику переводил в смягченном варианте. Но даже при этом Пьетра был обескуражен тем, что уважаемая волшебница выдала. Если бы месяцы кошмара перевоплощения немного не усмирили нрав довольно злобного мага, то закончилась бы эта ситуация довольно плачевно. Но Пьетра до катастрофы и Пьетра после катастрофы это два абсолютно разных человека. Поэтому он просто спокойно спросил, чем вызвана такая красноречивая реакция. Рассудительный лакшай встал перед разгневанной едвигой, сложив руки ладонями у лба со словами: Пранаяма и поклонился в традиционном приглашении к практике медитации. Едвига послушно задышала и через минуту уже спокойно сказала: Где лаборатория? Я просто вводила неправильную поправку относить на уровне земли. В лаборатории, сняв новые координаты, Едвига вернулась к расчетам. Через полчаса она довольно потянулась. «Ноль! Расхождений ноль! Все должно получиться!» За это время Гасан закончил проверять перевод и доложил, что в нем нет ошибок. Довольно хищно взглянув на Пьетра, Едвига потерла ладошки и промурлыкала. «Ну что? К делу, сеньор хороший!» «Едвижка, чем-то помочь?» «Нет, Гасан, заклинание должен читать сеньор Пьетра, чтобы было все так же, как в первый раз». И так слишком много допусков. И мир другой, и география в нем. Я, конечно, постараюсь это нивелировать. Вроде и все должно получиться. После замены поправки на лабораторию коэффициент смещения нулевой. Наблюдай со стороны, Гасан, и держи на готове заклинание на паркаве. Алонсо, ты не переживай, даже если что-то тебе будет казаться странным. Кощей, страхуй. Пьетро немного испугался, но быстро пришел в себя и кивнул слуге. Что делать? Надо верить. Едвига в прекрасном настроении делала знакомое любимое дело. Перенюхала все подготовленные составляющие, сунула под нос на восточную травку, которую сама не знала, получила его кивок, взвесила травки еще раз, смешала, растерла и довольно кивнула головой. Все хорошо. Затем из привезенного с собой свертка достала довольно большую бутылку с темной жидкостью и капнула в сбор три капли. Потом достала флакончик с какой-то бесцветной, дурно пахнущей мазью, осторожно смазала пострадавшее лицо и руки несчастного итальянца и скомандовала. «Сеньор Пьетро, читайте заклинание, на меня не обращайте внимания. То, что я буду делать, вас не касается. Ничего не бойтесь. Делайте свое дело, я только немного вмешаюсь». Достала из сверка другой флакончик и открыла его, держа на готове. Пьетро встал на свое обычное место за столом и, глядя в открытый трактат, начал произносить давно уже наизусть выученные заклинания. Когда Пьетро почти закончил, Едвига одним движением обсыпала итальянского мага порошком из бутылька и быстро проговорила пропела несколько слов. Пьетро обмяк и начал оседать. алонс ринулся к хозяину, но Кощей положил тяжелую руку на его плечо, и у парня подкосились ноги.